Мы уже запрашивали, но от нас требуют год и место рождения, что является чистейшим бюрократизмом. Вам, как секретарю РКСМ, нужно выжечь его каленым железом. С пионерским приветом, Поляков, Петров, Эльдаров. Ребята отправили письмо и стали дожидаться ответа. Приближался конец первого полугодия.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 Но разве мог он на снегурочках угнаться за норвежками? Он позорно отстал от Юры на целых полкруга. После этого случая все стали дразнить Генку. Ездили за ним и кричали «Эй, валенки, даешь рекорд!» Генка с досады перестал ходить на каток, по улицам на коньках тоже не бегал.